21. Как-то в детстве я бродила по краю бассейна в родительском доме, поскользнулась и упала в воду. Плавать я не умела и сразу же пошла ко дну. Это было больше 20 лет назад, но я на всю жизнь запомнила это ощущение, когда время становится тягучим, тело не слушается, и ты оказываешься заперт в вакууме, выбраться из которого тебе не по силам. Сейчас я испытываю ровно то же самое. Словно течение таскает меня по бесчисленным коридорам, из-за стен которых доносятся голоса людей. Изо всех сил пытаюсь выплыть на свет, но плотная мутная плёнка упрямо отделяет меня от внешнего мира, а я слишком слаба, чтобы её разорвать. Пульс 100, давление снижено. Новая волна подбрасывает меня, ударяя головой о стену, отчего начинает мутить Изображение появляется перед глазами, дребезжит и снова исчезает. В нём я успеваю ловить незнакомое лицо с шевелящимися губами и яркий белый свет. Гиморагический шок второй степени. Тело встряхивает снова, голоса становятся отчётливее и громче, пелена рассеивается, и вместе с её исчезновением наваливается реальность. Во рту сухо, голову рвёт на части острая боль без чёткой локализации. А я лежу на чём-то твёрдом, и меня колотит от холода. Как вы чувствуете себя, мэм? настойчиво спрашивает женский голос. Не пытайтесь двигаться. Я открываю рот, чтобы сказать незнакомке, что мне очень плохо, но язык не слушается, а губы с трудом шевелятся. Судя по картинке движущихся стен, меня куда-то везут. Слышен звук распахивающейся двери, металлическое дребезжание колёс. И в отражении стекла я вижу себя лежащей на каталке. Под мою голову подоткнута тёмная подушка, и волосы у меня тоже тёмные, так же как и верх кремового платья. Слишком много тёмного, чтобы не запаниковать. Что со мной? Сеплю в пахнущий медикаментами воздух. Вы получили травму головы при падении, миссис Фьюри. У вас большая кровопотеря, которую мы пытаемся остановить. Я буду жить. Разумеется, вы будете. Меня завозят в кабинет, залитый холодным белым светом, от которого начинает ломить глазницы, а боль в голове усиливается. Я ощущаю на себе чужие руки, перекладывающие меня с каталки на твёрдую поверхность, которая кажется ледяной. Нам нужно исключить вероятность черепно-мозговой травмы, миссис Фьюри. Для этого мы сделаем вам компьютерную томограмму. Мне так холодно, что начинают стучать зубы. Глаза устали видеть. Хочется отключиться и уснуть, но пронзительная боль не даёт мне этого сделать. Шум голосов усиливается. Запах спирта мне даже нравится, потому что перебивает удушливый металлический запах вокруг меня. В висках начинает туго шуметь. И Я вновь проваливаюсь в мутный водяной коридор. Я прихожу в себя в палате. В ней царит стерильная тишина. Свет мягкий и больше не слепит. Острой боли в голове нет. Теперь она глухая и ноющая. Пытаюсь смочить языком пересохшие губы. Не выходит. Машинально шевелю пальцами рук и ног. Двигаются. Вы проснулись, миссис Фьюри. Надо мной склоняется круглое лицо медсестры в больничной форме. Как вы себя чувствуете? Из-за катастрофической сухости в горле мои слова похожи на шипение. Сильно болит голова. Я очень хочу пить. Как по волшебству в руке женщины появляется стакан воды с торчащей из него трубочкой, которую она подносит к моим губам. Я хочу осушить содержимое залпом, но для этого нужно поднять голову, а инстинкт самосохранения подсказывает, что сейчас этого делать не стоит. Жадно высасываю воду, но сухость во рту ничуть не уменьшается, поэтому прошу ещё. Я сообщу вашему мужу, что вы очнулись и приглашу врача. Мягко произносит медсестра, протягивая мне второй стакан. Главное, сохраняйте неподвижность. Она скрывается за дверью, и через пару минут в палате появляется сухощавая женщина в белом халате, из-за плеча которой я вижу Айзека. Задерживаюсь на нём глазами лишь на секунду, Отмечая, что выглядит он так, словно пережил кораблекрушение. Лицо осунувшееся и бледное, в глазах сквозит отчаяние. Доктор Тёрнер, миссис Фьюри, ваш лечащий врач. Профессионально поставленным голосом представляется женщина. Выглядите гораздо лучше. Как вы себя чувствуете? Этот вопрос успел мне порядком поднадоесть, но сейчас на язвительность нет сил, как впрочем, их нет и на то, чтобы разговаривать. Болит голова. Хочется пить. Руку ломит. Я мельком бросаю взгляд на правое предплечье. Но это, наверное, из-за катетера. Вы получили ушибленно-резанную рану теменной области. Этим обусловлена большая потеря крови, на фоне которой у вас развелась смешанная анемия. Сейчас мы активно занимаемся устранением последствий, и спустя несколько дней вы начнёте чувствовать себя лучше. Результаты компьютерной томограммы показали, что ни трещин, ни переломов в кости черепа у вас нет, но есть ушиб и сотрясение. Вам ставят крововосполняющие капельницы и раствор электролитов. Нам пришлось сбрить небольшой участок волос на вашем затылке, чтобы наложить швы. Я молча выслушиваю её, пока мозг с натужным скрипом усваивает полученную информацию. Мой череп цел, и безмозглым овощем до конца своих дней я не останусь. Я лишилась части волос, но это мне по силам пережить. Даже несмотря на то, что мои запасы энергии равняются нулю, я испытываю стойкое отвращение от присутствия Айзека в палате. Значит, амнезии мне тоже не грозит. Куча хороших новостей за это утро, день. Сколько сейчас времени? Озвучиваю вслух назревший вопрос. Сейчас три часа дня. Вы пробовали у нас чуть меньше суток. Глаза сами находят притихшего Айзека. В два часа у Сэма тренировка. Кто его отвёз? Я оставил его у своих родителей, Таша. Его голос звучит глухо, но полон желания угодить. Не волнуйся. Я снова перевожу взгляд на доктора Тёрнер, собираясь задать ей какой-то вопрос, но ослабевшее сознание меня предаёт, и вместо этого я обессиленно поворачиваюсь к стене. Шея ощущается о и двигается с трудом. Я поднимаю руку и осторожно ощупываю голову, но вместо волос чувствую лишь ребристость повязки. Мы снимем её через пару дней, услужливо замечает врач и сменяет тон на более деловитый. Миссис Фьюри, полиция хотела бы задать вам пару вопросов по поводу произошедшего инцидента. Сейчас вы ещё слишком слабы для общения, поэтому я никого не планирую к вам впускать. Но рано или поздно поговорить всё равно придётся. Если у вас нет ко мне вопросов, то я оставлю вас с мужем. Повернувшись к Айзаку, она слегка понижает голос. Вашей супруге сейчас нужно бросить все силы на восстановление, поэтому постарайтесь не слишком утомлять её разговорами. Она выходит за дверь, а я на секунду прикрываю глаза, чтобы дать векам передохнуть. Любое даже самое незначительное действие сейчас стоит мне неимоверных усилий. Таша. Я слышу приближающиеся шаги и прерывистое дыхание мужа, от звука которого испытываю желание заткнуть уши. Ты так меня напугала. Я думал, что потеряю тебя. Я открываю глаза и смотрю в его искажённое страданием лицо с бескровными губами. Даже лёжа полуживой на больничной койке, я вдвое сильнее его. Я не хотел. Он касается моей руки от моей попытки её отдёрнуть. Лишь жалко вздрагивают пальцы. Я совсем не хотел, чтобы так вышло. Это ревность. Я так люблю тебя, Таша, что мысль о том, что ты и она сводит меня с ума. Я не знаю, как смог бы жить, если бы с тобой что-то случилось. Я так сильно люблю. Гнев совсем не то, что мне сейчас следует испытывать, но он не поддаётся контролю. Мне омерзительно слышать то, что он говорит. Замолчи. Мой голос не громче шелеста листьев, выжженных солнцем. Ты не имеешь права на это слово. Таша, я знаю, я виноват в том, что не сдержался. Я, конечно, не должен был, но это была всего лишь пощечина, а ты просто неудачно упала. У тебя просто не хватило смелости сложить ладонь в кулак. Ты жалкий трус. Снова оправдываешь себя. Бледность исчезает с лица Езыка, и на щеках проступают бордовые пятна. Ты сама меня провоцировала, Таша. Расскажешь об этом полицейским. А теперь убирайся из моей палаты и никогда сюда не приходи. Что ты собираешься им сказать? Голос Езыка снова звучит мягко, и это усиливает мой гнев. Придумаешь, что я бил тебя, чтобы мне отомстить. Придумывать не придётся. Я просто сниму повязку. А после этого ты дашь мне развод и исчезнешь из моей жизни. Ты слишком слаба, чтобы здравомыслить, Таша. Я приду к тебе завтра с Сэмом. Нет. От охватившего меня протеста я непроизвольно поднимаюсь на локтях и вновь валюсь на кровать от острого приступа боли. Только попробуй привести сюда сына. Он не должен видеть меня здесь в таком состоянии. Хорошо, Таша, не волнуйся. Айзек быстро и мелко кивает, начиная отступать назад, словно я навела на него ствол заряженного оружия. Тебе нужно отдохнуть, и мы с тобой обо всём поговорим, и обсудим. Головокружение атакует меня одновременно с приступом тошноты. Больничная сорочка прилипает к спине. Я делаю несколько глубоких вдохов, чтобы мне хватило сил произнести то, что не могу в себе держать. Я с тобой ничего не стану обсуждать ты пойдёшь на все мои условия, потому что в противном случае я тебя разорву. Я не поленюсь создать фонд борьбы с домашним насилием и сделаю тебя олицетворением всего того зла, которое ненавидят все женщины мира. Ты знаешь, что мне это под силу. От тебя отвернутся все. Обещаю, я тебе это устрою. Только попробуй. Договорить у меня не получается, потому что перед глазами темнеет, а затылок начинает ныть сильнее. Я тяну руку к тумбочке и нащупав стакан, машинально прикладываю его к рту, чтобы смочить остатками влаги пересохшие губы. Таша, мы семья. Ей никогда. Это была ошибка, которая не повторится. Моя рука бессильно падает на край кровати, и я отворачиваюсь к стене. Я сказала: "Убирайся".